Марина Серова до потери пульса. Частный детектив Татьяна Иванова. Над домом быта нависло чьё-то проклятие, убеждены и сотрудники сферы обслуживания, и их испуганные клиенты. За последний месяц там произошло несколько несчастных случаев с смертельным исходом, и многие уверены, что по дому быта спокойно разгуливает опасный злоумышленник. Но частный детектив Татьяна Иванова не верит в предполагаемого маньяка. Следы преступлений приводят к известной красавице и фотомодели Маше Кашинцевой. Недавно с девушкой произошла ужасная трагедия. Она попала в серьёзную автокатастрофу. Теперь у Маши изуродовано лицо и сломаны ноги. На карьере модели можно поставить жирный крест. У обиженной красавицы Появилось множество поводов отомстить сотрудникам злополучного дома быта, которые, по мнению бывшей модели, причастны к произошедшей с ней трагедии. Марина Серова до потери пульса. Глава 1. Одно дело, две клиентки, три трупа. А ещё 6 этажи офисного здания по адресу Обуховская улица, дом номер 5. И 4 недели, прошедшие со дня первой смерти. Цифры, цифры, цифры, имей забиловал перекрёстный рассказ моих новых клиенток, номера кабинетов, сумма месячной арендной платы, количество сотрудников, расценки на услуги, даты и так даты. Утром 16 марта секретарша турагентства 5 континентов, придя на работу, Обнаружила своего босса неподвижно сидящим в кресле, спиной к входу. Несколько раз окликнув его и не получив ответа, она подошла ближе, заглянула ему в лицо и закричала от ужаса: "Сергей Александрович, директор турфирмы, был мертв". Вскрытие показало, что Чистоколов умер от сердечного приступа. Ему было всего тридцать два года. Через 6 дней, 22 марта, Анатолий Синичкин, старший лаборант бюро товарных экспертиз, неосмотрительно выпил водопроводной воды из мерного стакана и через несколько секунд рухнул замертво на пол. Патологоанатом констатировал, что смерть наступила от отравления сильнодействующим ядом. Позже выяснилось, что это вещество применяется в данной лаборатории для химанализов. Синечкин, проработавший в бюро товарных экспертиз около 7 лет, не мог не знать, что это вещество категорически нельзя принимать внутрь, так же как и о том, что нежелательно что-либо пить или есть из лабораторной посуды. Через 2 дня после его похорон в здании бывшего дома бытовых услуг случилось очередное чрезвычайное происшествие с летальным исходом. Убило током 23-летнего Макса Дрепкина. Он работал системным администратором в страховой компании Полис две тысячи. Вряд ли этот молодой человек не понимал, что нельзя хвататься руками за оголенные провода, но тем не менее именно так он и поступил. Компетентная комиссия пришла к выводу, что этот несчастный случай был результатом злостного нарушения правил техники безопасности. на директора страховой компании в административном порядке был наложен штраф в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. Уголовное дело по факту гибели Дерепкина не возбуждалось, как и в первых двух случаях. Я смотрела на женщин, забросавших меня на перебой этими фактами, цифрами и пока что не понимала, чего они собственно хотят от меня. Да, в одном здании в течение одного календарного месяца умерло три человека. Но ведь трупы не криминальные. Татьяна Александровна, вы думаете, на этом всё закончилось? После внушительной паузы осведомилась Ольга Корнилова, владелица швейного ателье Ирис, расположенного на четвёртом этаже этого же здания. Это была невысокая, крупная женщина с коротко подстриженными волосами, окрашенными в каштановый цвет. Ярко-зеленое платье из тонкого трикотажа было ей к лицу. Оно гармонировало с цветом ее глаз, но обилие всевозможных декоративных деталей утяжеляло ее пышные формы. Я невольно подумала, что Корнилова, наверное, уже давно с выклась со своей полнотой, поэтому не скрывала ее, а украшала как могла. Вероятно, платье было сшито в Ирисе. И казалось её обладательницей шедевром партнёрного искусства. Я пока что просто анализирую услышанное. А что было дальше, я развела руками. Вам, наверное, лучше знать. Конечно, лучше. Мы ведь каждый день ходим на работу и боимся, что однажды и с нами может произойти нечто подобное. Наталья Петровна, хозяйка салона красоты Пальмира, расположенного на цокольном этаже этого несчастного дома, Три раза постучала по деревянному подлокотнику кресла, в котором сидела. Внешне Бережковская была полной противоположностью своей подруге. Высокая и худая, с длинными волнистыми волосами, окрашенными в тон недозрелого персика, она изо всех сил старалась выглядеть молодой и стройной. Вероятно, поэтому она и надела туфли на высоких каблуках, голубые джинсы с вышивкой и обтягивающую трикотажную блузку. возможно, со спины её можно было принять за мою ровесницу, но лицо Натальи выдавало её реальный возраст, а били декоративной косметики ничуть не молодила эту даму, лишь придавала ей вульгарности, что для владелицы салона красоты было по меньшей мере странно. Ольга Николаевна, взглянув на свою подругу, тоже три раза постучала по дереву и пояснила: "Это чтобы не сглазить На нас ведь тоже покушались. Похоже, у дамочек сформировалось устойчивое параное. Им бы к психиатру или хотя бы к психоаналитику заглянуть, а не к частному детективу. Почему тоже, осведомилась я. Насколько я поняла из вашего рассказа, никакого криминала не было. Директор турфирмы скончался от инфаркта, а двое других мужчин пренебрегли правилами элементарной техники безопасности. К сожалению, подобное нередко случается. Это официальные версии, заметила Корнилова и со значением посмотрела на свою подругу. Но мы с Наташей не сомневаемся, что это были самые настоящие убийства, коварные и хорошо спланированные. Да, потому что мы с Олей, Бережковская кивнула на свою подругу. Едва не стали третьей и четвёртой жертвами. Правда? С этого и надо было начинать. Я даже немного прикрикнула на дамочек, закрутивших эту интригу. Ну, мы хотели вам всё по порядку рассказать. Да, Наташа. Да, Оля, подтвердила та. Мы думали, что надо соблюсти хронологию событий, и так. 30 марта. Погоди, лучше я сама об этом расскажу. Корнилова недилекатно перебила Бережковскую. А поскольку это напрямую касается именно меня, так вот, 30-го числа, как обычно, в половине седьмого я покинула отелье, поставила дверь на сигнализацию и вошла в лифт. Кроме меня в лифте никого не было. Примерно на середине пути, это между третьим и вторым этажами, кабинка внезапно дёрнулась и остановилась. Я стала нажимать на кнопку, чтобы связаться с дежурным, но безрезультатно. Его то ли на месте не оказалось, то ли кнопка не работала. Я не поняла, Не до этого мне было. Кабинку начала заволакивать удушливым дымом. Я закричала, застучала в стенку лифта, словом начала звать на помощь, но меня никто не слышал. Тогда я использовала последнюю возможность. На ощупь достала из сумки мобильник и позвонила Наташе. Хорошо, что ее номер на моем телефоне одной кнопкой набирается. Я ее наугад нажала и не промахнулась. Дальше уж позволь, дорогая, я сама расскажу, что и как происходило. Не смогла умолчать Бережковская. Как только Ольга позвонила и прокричала мне в ухо, что она застряла в задымлённом лифте, я сразу же подняла на уши весь свой персонал. Тоню-маникюршу я отправила в лифтёрскую, Славу-парикмахера в подвал, в шахту лифта, Катерине с ресепции я велела позвонить в пожарную охрану, а сама бросилась по лестнице на третий этаж. Схватила где-то по пути огнетушитель, но он мне не понадобился. Очаг возгорания был в шахте, но к тому моменту, когда Слава туда спустился, открытого огня уже не было. А дым, согласно законам физики, поднялся наверх, заполнив по пути кабинку, в которой я и находилась, пояснила Корнилова. Так а в чем же была причина остановки лифта? – точила я. Непонятно. Моя Тоня нашла дежурного. Он сидел в своей каморке, пил чай и понятия не имел о том, что в лифте застрял человек, то есть Ольга. Апаратура, по которой он отслеживает работу лифтов, по каким-то непонятным причинам не работала. Что значит по непонятным причинам? Наташа, ты что такое говоришь? возмутилась Корнилова. По-моему, мы с тобой единодушно пришли к выводу, что кто-то сознательно остановил лифт. И вывела аппаратуру из строя, чтобы я задохнулась в дыму. Да, похоже, все так и было, согласилась Бережковская. Но ведь имя этого человека нам не известно. Возможно, их даже несколько, и они каждый день с нами мило здороваются, а мы даже не подозреваем, насколько эти люди лицемерны, а главное опасны. Знаете, Татьяна Александровна, вообще-то подстроить покушение на Олю было проще простого. Вот те раз, сплеснула рукой Карнилова. Оля, не возражай, осадила ее Наталья Петровна. Ты каждый будний день уходишь из своего отелье в одно и то же время, в половине седьмого. И в этот час, кроме тебя, на четвертом этаже, да и выше, уже практически никого не бывает. Так что план покушения на тебя был практически идеальным. Наверное, и если бы ты не проявила такую оперативность, то я, скорее всего, задохнулась бы. Согласилась Ольга со своей подругой и обратилась ко мне. Знаете, Татьяна Александровна, Наташа такая молочина. Я это уже поняла. Реакция у нее молниеносная. Ой, да я ничего особенного не сделала, поскромничала Бережковская. Хорошо, что Оля не растерялась и позвонила мне, а дальше уже было дело техники. Лифтер по моему настоятельному требованию запустил лифт аварии на. Он доехал до третьего этажа, и двери благополучно открылись. Когда прибыла бригада МЧСников, которую вызвала моя Катерина, им практически уже нечего было у нас делать. Ольга Николаевна, как вы предполагаете, кто может быть заинтересован в вашем физическом устранении? спросила я, наконец-то проникнувшись драматизмом ситуации. Та развела руками. В том-то и дело, что нет у меня предположений. Я не собираюсь утверждать, что я вся такая идеальная, что меня все без исключения любят. Это было бы неправдой. Со своими подчинёнными я строга, но справедливо. Поэтому вряд ли кто-то затаил на меня смертельную обиду. Думаю, этого негодяя надо искать где-то за пределами моего ателье, где-нибудь на других этажах. А какова по официальной версии причина произошедшего? Поинтересовалась я. Ребята из МЧС обнаружили в шахте исpletвшую домовую шашку. Так что это точно был не несчастный случай, а чей-то злой умысел. Возможно, если бы я серьёзно пострадала, возбудили бы уголовное дело, но мне даже медицинской помощи не понадобилось. Я промыла глаза, подышала свежим воздухом и пришла в норму. Никому, кроме нас с Наташей, и не пришло в голову связать этот случай с предыдущими закончившимися гибелью людей. Да, все происшествия рассматривались отдельно с соответствующими службами. Вновь взяла слово Бережковская. Насколько мне известно, пожарный инспектор вынес какое-то предписание арендодателям, чтобы они усилили контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в здании. А вот лифтёра даже не уволили. Оля, вот зря ты не настояла на этом. Наташа, ну сколько раз тебе повторять, что лифтёр ни в чём не виноват. Кто-то просто воспользовался тем обстоятельством, что он вышел на несколько минут в туалет. Жаденов имеет на это право. Он живой человек всё-таки, а не робот. Мне бы очень не хотелось делать из него крайнего, тем более что когда умерли Дерепкин и Синичкин, у него были выходные. Мы это проверяли. Кстати, 5 апреля Жаденов тоже не работал. А что случилось в тот день? уточнила я. 5 апреля Кто-то покушался на мою жизнь, Наталия Петровна сделала страдальческое лицо. Оля, ну что ты на меня так смотришь? Разве это не правда, Наташа? Все так. Ты тоже едва не стала жертвой какого-то злоумышленника, подтвердила Корнилова. Но ведь не факт, что он именно против тебя все это подстроил. Ты просто оказалась там первой. У меня создалось такое впечатление, что дамочки еще не наговорились обо всем этом друг с другом. А о том, что я разбавила их компанию, при том, что они сидели в моей квартире, они временами просто забывали, что именно подстроил злоумышленник. А сведомила ся. Он разлил в коридоре первого этажа масла, и Наташа поскользнулась и упала. Да, и я испортила костюм, который только два раза надела, а ведь он обошелся мне почти в семь тысяч. Правда? А раньше ты говорила, что он стоит четыре. Корнилова подловила подругу на лжи. Оля, ты что-то путаешь, сказала та покраснев. В конце концов, не в костюме дело, а все было так: 5 апреля я пришла утром на работу, часов в десять я вспомнила, что дочка попросила меня напечатать фотографии и пошла в фотостудию, расположенную по соседству с моим салоном. Конечно, туда можно было пройти и через улицу, но в тот день лил дождь, поэтому я отправилась в фотосферу в обход, через служебные помещения. В коридоре я наступила на это самое пятно, и как Оля уже сказала, поскользнулась. Хорошо, что я умею группироваться при падении. В детстве занималась фигурным катанием. Иначе я заполучила бы серьёзную травму. Понимаете, в том месте коридор узкий, пол покрыт плиткой, на которой пятно просто выглядело следом от чего-то влажного, от воды, оставшейся после мытья пола. С виду-то и не подумаешь, что оно масляное. Вот откуда оно могло там взяться? Ну, может, просто кто-то случайно что-то пролил, предположила я. Татьяна Александровна, неужели вы не понимаете, что столько случайностей в одном здании просто не могло произойти? Всё это кем-то специально было подстроено. Более того, я почти уверена, Бережковская посмотрела на свою подругу и поправилась. Мы с Олей практически уверены, что это не последнее происшествие в нашем доме бытовых услуг. Да, в этом здании всем угрожает смертельная опасность и тем, кто там работает, и посетителям. Именно так, подтвердила Корнилова. Ой! вскрикнула Бережковская и тут же прикрыла рот рукой. Почему ты ойкаешь? спросила Ольга Николаевна. До «Да меня только сейчас кое-что дошло. Я удивляюсь, как это мы ещё сразу с тобой не сообразили, столько говорили об этом, размышляли и не увидели очевидного. Что ты имеешь в виду? Начала допытываться окончательно растерявшаяся, запутавшаяся в собственных догадках владелица швейного ателье. Но Наталья Петровна отнюдь не спешила делиться с нами внезапно озарившим её открытием. Да-да, мне тоже хотелось бы знать, что вы имели в виду. присоединилась я к Ольге Николаевне и я вдруг поняла, что в нашем здании действует маньяк. Ему абсолютно всё равно, кого и в какой последовательности отправить на тот свет. Ему важен сам факт. Оля, напрасными с тобой пытались найти во всём этом какую-то логику, угадать время и место следующего покушения. Это всё была пустая трата времени. Расчитать возможные действия психически нездорового человека Это нереально. Следующей жертвой может стать как владелец какой-нибудь фирмы, так и простая уборщица, как мужчина, так и женщина. Бережковская поправила прическу. Красивая или нет, тоже не важно. Откровенно говоря, я тоже подумывала о том, что в нашем здании орудует маньяк, призналась Карнилова. Просто постеснялась озвучить эту версию. А что вы, Татьяна Александровна, все-таки об обо всем этом думаете? Возможно, вы правы насчёт маньяка, согласилась я. Слишком уж много ЧП произошло в одном здании за такой короткий срок. Хотя не исключено, что между директором турагентства, лаборантом бюро товарных экспертиз, компьютерщиком из страховой компании и вами, Ольга Николаевна и Наталья Петровна, есть какая-то связь, помимо территориально-производственной. Ну какая между нами может быть связь? Лично я вообще и не знала о существовании Макса Деребкина, пока он не умер, сказала Корнилова. Нет, в лицо-то я, конечно, его знала, видела, но кто он такой, из какой именно фирмы и как его зовут, такой информации я не располагала. А я не только про этого программиста ничего не знала, но и даже про лаборанта Синичкина с чистоколовым не скрою, мы были знакомы. Я ни разу не раз пользовалась услугами турагентства, которым он руководил. Так что нельзя сказать, что нас всех что-то объединяло. Всё-таки у нас завёлся маньяк. Упорно настаивала на своём Бережковская. Татьяна Александровна, поймите нас, мы больше не можем выносить этот психологический груз. Ходим на работу, как на минное поле. Вы поможете нам вычислить этого злоумышленника и изолировать его от общества? Мы пытались, но у нас ничего не получилось. Меня всё никак не оставляло ощущение, что обе бизнес-леди, несмотря на свой уже вполне солидный возраст, каждой было уже около 50, играют в шпионов и хотят меня вовлечь в эту игру. Дамы, а вы в курсе, сколько стоят мои услуги, поинтересовалась я. Конечно, одна моя знакомая была вашей клиенткой, она мне всё рассказала. и про ваши тарифы, и о том, что вам под силу расследование самых запутанных преступлений, польстила мне Бережковская. В общем, мы с Наташей согласны потратиться, лишь бы весь этот кошмар поскорее закончился. Знаете, смерть один раз уже подобралась ко мне очень близко, и я не хочу больше с ней встречаться, по крайней мере, в ближайшие 30-40 лет. Мне ещё внуков хочется помянчить, но каждый день идя на работу, я думаю, Как бы снова не угодить в какую-то ловушку, а у моих сотрудниц даже производительность труда упала. Вместо того, чтобы делом заниматься, они строят разные версии. По большому счету бредовые. Да и мой персонал тоже обсуждает события последнего месяца. Я даже маникюршу едва не уволила за то, что она клиентке об этой череде внезапных смертей в таких красках рассказывала. Но вот кто к нам будет ходить, если в здании такое творится? Наталья Петровна закатила глаза к потолку. Жуть. Ну что ж, ситуация, похоже, действительно угрожает не только вашим жизням, но и бизнесу. Я берусь всё это расследовать, выяснить, что же происходит в доме быта на Обуховской 5. Немного подумав, я спросила: "Скажите, а что там у вас с охраной?" "Да какая там охрана?" отмахнулась Корнилова. Любой человек с улицы может беспрепятственно войти в здание. Все фирмы, расположенные там, так или иначе связаны с обслуживанием населения. Если посадить на каждом этаже охранников в камуфляже, вооружённых пистолетами или дубинками, то люди просто перестанут к нам ходить. Это будет на них морально давить. Ну зачем же сажать охранников в камуфляже, да ещё и с дубинками? Можно поставить камеры видеонаблюдения. Были у нас камеры, но потом их отключили, потому что охранное агентство непомерно повысило цену за их обслуживание, сказала Бережковская. Не все фирмы смогли это потянуть. Да, сначала мелкие арендаторы отказались от этой услуги, а потом и все остальные, в том числе и я, призналась Ольга Николаевна. Дело было даже не в минимизации расходов. Знаете, две мои клиентки, причём независимо друг от друга, прочитали извещение Они в рамочках на стенах весели о том, что в здании ведётся скрытое наблюдение, и выразили опасение, что их заснимут в процессе примерки одежды или переодевания, а потом выложат их фотографии или даже видео в интернете. Это, конечно, были совершенно нелепые предположения, но законы бизнеса таковы, что к пожеланиям и капризам клиентов надо прислушиваться. В итоге я решила ограничиться пультовой охраной На ночь отелье закрывается и ставится на сигнализацию, так же как и мой салон красоты, заметила Наталия Петровна. Только все эти происшествия белым днем случились. Нет, не все. Наташа, ты забыла про Чистоколова? Не забыла. Просто никто толком не знает, в каком часу умер Сергей. После семи вечера он остался в своем турагентстве один. К нему мог кто-нибудь зайти и до смерти его напугать. Знаете, я ухожу в половине седьмого, но народу в здании остается еще много. В модельном агентстве работа кипит, в шейпинг-студии проходят вечерние занятия, но вход в здание после двадцати ноль ноль закрыт. Ночной сторож всех выпускает и никого не впускает, сказала Карнилова и вдруг усомнилась в справедливости собственных слов. Во всяком случае, он должен так делать по инструкции. Вот именно, должен, хмыкнула Бережковская. Я сама несколько раз видела, особенно летом, что и в 10:00 вечера двери центрального входа распахнуты настежь, а сторожа поблизости нет. Ну что ж, дамы, в принципе, я поняла, что порядка в вашем здании мало. У каждой фирмы арендатора свой профиль и свой режим работы. Не чувствуется никакой централизации. Похоже, арендодателю абсолютно всё равно, что там происходит. лишь бы арендная плата вовремя поступала. Татьяна Александровна, вы абсолютно правы, кивнула Ольга Николаевна. В советское время у дома быта было единое руководство, и во всём был порядок. Я 8 лет проработала закройщицей в ателье женского платья, поэтому знаю об этом не понаслышке. В 90-е годы дом бытовых услуг был приватизирован. Контрольный пакет акций, разумеется, достался руководству, директору и двум его заместителям. К тому времени здание, построенное ещё в середине 70-х, уже требовало капитального ремонта, но новые владельцы его не потянули. Они пошли по самому лёгкому пути стали сдавать отдельные помещения в аренду. Каждый арендатор по-своему облагораживал свой офис. Некоторые только дыры латали, штукатурка на голову не валится и всё нормально. А другие не жалели денег на евроремонт, но поначалу таких было очень мало. Да-да, к концу 90-х годов наш дом быта совершенно перестал оправдывать своё название, подтвердила Бережковская. Там размещались и склады парфюмерии и моющих средств, и цех по производству хлебобулочных изделий, и даже гостиница. Не гостиница, а почти что бордель, поправила подруга Ольга Николаевна. Правда, это сомнительное заведение довольно-таки быстро закрыли. А потом как-то так случилось, что помещения стали арендовать в основном фирмы, занимающиеся обслуживанием населения. Это и неудивительно, ведь в сознании тарасовцев адрес Обуховская 5 прочно ассоциируется с домом бытовых услуг. В городе многие такие этелье закрывают, а у нас проблем с клиентами нет. Пока нет. А ко мне приходят делать причёски и маникюр. Многие тарасовские знаменитости, похвалилась Наталья Петровна. Пока что ещё приходят дамы. Мне ваша мотивация понятна. Вы не только опасаетесь за свою жизнь, но держитесь за раскрученное место. Что ж, я поработаю над задачей, которую вы передо мной поставили. Я начала подводить наш разговор к его логическому концу. С чего вы намерены начать? Поинтересовалась владелица швейного ателье Ирис. Каким будет ваш первый шаг? Да, меня тоже это интересует. Следом за подругой спросила и хозяйка салона красоты Пальмира. С подписанием контракта, сказала я, и положила перед своими клиентками по экземпляру типового договора. Пока бизнес-леди читали и обсуждали в пол голоса условия контракта, я думала о том, с чего бы мне действительно начать расследование, а почему бы не с совета гадальных двенадцатигранников? Я вышла из гостиной в кухню, прихватив с собой мешочек с косточками. Мысленно спросив о том, какую линию расследования мне следует выбрать, я бросила двенадцатигранники на стол и проанализировала числовые комбинации на их верхних гранях: двенадцать плюс восемнадцать плюс двадцать семь. За этим сочетанием чисел стоял такой совет: не время вербовать сторонников, лучше упрочьте ваши собственные позиции. Упрочить позиции? Разве подписанный договор на оказание детективных услуг это недостаточно сильная позиция? Да вообще никакая. Если я вздумаю ходить по этажам и офисам, представляясь гражданам частным детективом, и начну задавать всем подряд свои вопросы, толку будет мало. Времени с момента первой смерти прошло достаточно много. Никаких улик уже наверняка не осталось. Свидетелей, похоже, не было. Иначе они бы уже давно проболтались. А злоумышленник, если я вдруг на него и наткнусь, просто прикинется трусливой овечкой. Тут нужен иной, более тонкий подход к делу. А что если? Татьяна Александровна, вы где? донеслось из гостиной. Мы уже всё подписали и готовы внести аванс. Здесь, я уже здесь, сказала я, вернувшись к клиенткам. И поскольку контракт подписан, Я готова озвучить вам свой план. Так, Корнилова откинулась на спинку кресла и заинтересованно уставилась на меня. Ну же, говорите. Мы очень внимательно вас слушаем. Бережковская обмахнулась контрактом как веером, и я поделилась с нетерпеливыми дамами своими соображениями. Гениально, воскликнула Наталья Петровна. Вы хотите осмотреться и устроить ловушку, я правильно понимаю? Не совсем. Хотя в процессе работы такой вариант вполне возможен, но для начала мне придётся весьма активно интересоваться тем, что же произошло в доме быта. А вы, насколько я понимаю, не хотите афишировать, что наняли частного детектива. Вы всё правильно понимаете, подтвердила Ольга Николаевна. Бытует мнение, что бизнес это сочетание войны и спорта. Женщинам, занимающимся бизнесом, Вообще отношение весьма насторожённое. Если мы покажем кому-то свою слабость, это может негативно отразиться на нашей репутации. А по сему мне ваш план очень нравится. Можно подумать, мне не нравится. Сразу видно, что вы профессионалка. Только только я даже не знаю, что вам предложить. У меня штаб полностью укомплектован. Зато у меня буквально 2 дня назад открылась одна вакансия. Надеюсь, не швиим это риски, осведомилась я. Ну что вы, Татьяна Александровна? Я бы и не осмелилась предложить вам работу по этой специальности, тем более что она не позволила бы вам справиться с вашей основной задачей сбором информации в рамках расследования. Ну, разумеется, ведь твои девчонки безвылазно сидят в цеху и строчат на машинах, заметила Бережковская. Оля, а чьё же место ты тогда предлагаешь Татьяне Александровне? Марине вроде в декрет еще рано. В том-то и дело, что два дня назад она легла в больницу на сохранение беременности. Сама понимаешь, у нее уже возраст. А сколько ей? Тридцать пять. Надо же, удивилась Бирюшковская. А я думала, что ей не больше тридцати. Молодец, хорошо выглядит. Да, неплохо. А вот со здоровьем у нее проблемы. До начала декретного отпуска она больше на работе не появится. А какую должность занимает Марина? уточнила я. Мелихова числится менеджером по работе с персоналом, но кроме кадровых вопросов, она занималась ещё и всеми договорами, я ей за это доплачивала полставки. Татьяна Александровна, а у вас какое образование? Юридическое, конечно же. Ну вот и замечательно. Я уверена, вы совсем справитесь, тем более что Марина Валерьевна почистила за собой все хвосты. Значит так, Сидеть вы будете в одном кабинете с главным бухгалтером. Думаю, с Еленой Фёдоровной Корзун вы поладите. Разумеется, официально по документам проводить мы вас не будем. Но поскольку кадры отныне станут вашей епархией, то никто об этом и не узнает. Ну, что ещё вам сказать? Каков график работы? уточнила я. Самый обыкновенный. Понедельник-пятница с 9:00 утра до 6:00 вечера. Обед с часу до двух. Вас это устраивает? Да, вполне. Завтра к 9 я буду у вас. Может, лучше вам прийти чуть позже, ну где-то в 10, в начале 11? Ну что вы? Мне не надо никаких поблажек. Татьяна Александровна, обещаю, я буду вести себя с вами как и со всеми остальными сотрудниками. Просто я сама завтра не появлюсь в ателье раньше 10. А кто, если не я, примет вас на работу, представит сотрудникам? Хорошо, я всё поняла. К 10 так к 10. Дресс-кода, надеюсь, у вас нет? Нет, подтвердила Ольга Николаевна. Спецодежда предусмотрена только для швей. Тогда надо решить еще такой вопрос, сказала я. Меня могут спросить, откуда я узнала об этой вакансии. Что мне отвечать людям? Да, вы правы. Нам с вами надо придерживаться одной линии. Корнилова задумалась. У меня есть идея, воскликнула Бережковская, и мы с Корниловой повернулись к ней. Оля, а что если Татьяна Александровна будет моей племянницей? В твоём ателье все знают, что мы с тобой давно дружим, поэтому никого не удивит, что ты взяла на работу мою родственницу. Ну, в принципе, идея неплохая, согласилась Ольга Николаевна и обернулась на меня. А вы что об этом думаете? Хорошая идея. Я к тому же смогу каждый день общаться со своей тётей, не вызывая этим ни у кого никаких вопросов. Наталья Петровна, вы мне только скажите, я дочь вашего брата или сестры? Сестры. Её зовут Раиса, уточнила Бережковская и принялась вдохновенно рассказывать, сначала о своей родственнице, потом переметнулась на своих родителей, а в результате едва ли не полностью описала мне своё генеалогическое древо. Гордиться там было особенно нечем. Корни её со всех сторон были крестьянскими. Вот откуда этот безвкусный макияж, а деньги на бизнес от покойного мужа. Наташа, ну не грузи ты Татьяну Александровну такими подробностями. Время уже позднее, а мне тоже надо ещё кое-что сказать, причём по делу. Корнилова начала рассказывать мне о специфике своего ателье. Понимаете, Ирис предприятие многопрофильное. Мы разрабатываем и шьём модели для полных дам. Оля является не только владельцем и директором ателье, но и модельером, заявила Бережковская. Да, но в последнее время у меня как-то совсем нет вдохновения, устало вздохнула Корнилова. Все эти происшествия совершенно выбили меня из творческой колеи. Думаешь, мне они пошли на пользу? Наталья Петровна не могла не привлечь внимание к себе. Я каждый день нахожу на своём лице новые морщинки. Я вас понимаю, проявила я сочувствие к обеим клиенткам. Впрочем, мы обслуживаем женщин и со стандартными фигурами, продолжила Корнилова. Кроме того, мы жём на заказ рабочую и спецодежду, так что клиентура у нас есть, а вот производительность труда падает. Мои швеи только и думают о том, как бы следующей ЧП не коснулось их. Они ведь всё-таки с техникой работают, а она является источником повышенной опасности. Брось, Оля, у меня в салоне не менее опасно, возразила хозяйка Пальмиры. Фены ведь электрические, а от них тоже можно ждать беды. Я все поняла, завтра приступаю к работе, сказала я. Ну что ж, тогда мы пойдем. Карнила во многозначительно посмотрела на Бережковскую. Наташа, нам пора. Да, конечно, до завтра, племянница. Наташа, ну что ты как маленькая, одернула ее подруга. Здесь не перед кем соблюдать конспирацию. Оля, я просто пошутила. До свидания, Татьяна Александровна. Пошли, пошли. Корнилова буквально вытолкнула Бережковскую за дверь. До свидания. Да завтра, сказала я и закрыла за клиентками дверь. Наконец-то в моей квартире воцарилась тишина. Можно выпить кофе и спокойно осмыслить всё услышанное.